Часть вторая, Глава первая. Ночная тишина стала настоящей пыткой. Я ворочалась на гостиничной кровати, тоскуя по знакомым звукам. По гудкам машин, по пожарным сиренам. Рэп, лившийся из телевизора соседней квартиры, был бы сейчас очень кстати. Колокольчик лифта тоже. Ничего. Ни шагов на лестнице, ни скрипа и ступенек. Комнату оккупировала абсолютная тишина. Через какое-то время мне послышался голос уба. Казалось, старик невидимкой проник в номер и ходил по комнате, и его речь звучала то со стороны стола, то из шкафа, а потом раздалась совсем рядом, словно чудаковатый рассказчик стоял возле самого изголовья. Мне никак не удавалось выбросить из головы его историю. Я думала о тени вини, но даже сейчас, когда прошло немного времени, не видела в этом ослепшем мальчике отца. Но даже если так, насколько этот факт меня волновал и задевал? Что нам известно о родителях и что им о нас? Если мы ничего не знаем о своих родных, с которыми живем под одной крышей, что же говорить о доверии к людям малознакомым? Теоретически мне известно, каждый человек способен на любой поступок, в том числе и на самое отвратительное преступление. Тогда на что нам рассчитывать? На кого? На чью правду? Если есть люди, на которых я могу полностью положиться. Найдется ли во всем мире хоть один такой человек? Сон освободил меня от раздумий. Мне снился Тинвин в то утро, когда он, ослепший, вышел во двор и упал. Он лежал на земле и плакал. Я решила помочь, наклонилась над ним. Мне казалось, что мальчик совсем легкий, но я ошиблась. Ребенок был тяжелый, как взрослый. Я взяла его на руки и попыталась приподнять, не получилось. Тогда я обхватила его за талию. Тинвин вцепился в меня. <с, С таким же успехом можно тащить булыжник. Я опустилась перед ним на колени. Чувства были не совсем моими. Я вдруг поняла, что веду себя как случайная свидетельница дорожного происшествия, жертва которого лежит на обочине, истекая кровью. Я пыталась успокоить Тина, говорила, что сейчас подоспеет помощь. Он просил меня не уходить, не оставлять одного, и вдруг... Перед нами возник мой отец. Папа поднял мальчика, крепко прижал к себе и что-то прошептал. На его руках Тинвин успокоился. Он опустил голову отцу на плечо, несколько раз всхлипнул и уснул. Не сказав мне ни слова, папа повернулся и ушел, унося Тина. Когда я проснулась, утренняя прохлада успела смениться теплом. За окнами жужжали насекомые. Внизу разговаривали двое берманцев. В воздухе ощущался сладковаткой привкус, и мне сразу вспомнила сахарная вата, любимое лакомство детства. Встав, я ощутила легкую боль в икрах, но в целом чувствовала себя намного лучше, чем вчера. Долгий сон пошел мне на пользу. С каждой минутой становилось все жарче, и холодный душ оказался даже приятным. И сегодняшний кофе был вкуснее вчерашнего. Я подумала, что напрасно потеряла целый день, нужно было начинать поиски Мими, но что-то меня удерживало. Неужели, вопреки рациональному уму, в глубине души я все-таки поверила, Уба? Естественно, я не забыла, как вчера противилась, рассказываю, даже рассердилась на старика, но все-таки его история завораживала. А поскольку кроме адреса сорокалетней давности у меня не было никаких зацепок, я решила дождаться прихода Уба. Он пришел в начале одинства. Я сидела на скамейке перед гостиницей и следила за садовником. Тот подстригал лужайку большими старыми ножницами. В прилегающем гостинице-саду было свое очарование, замеченное и отмеченное мною лишь сегодня. Пожалуй, я еще не видела такого разнообразия цветов, кустарников и деревьев. На клумбах буйствовали маки, соседствуясь фрезиями, гладиолусами и ярко-желтыми орхидеями. Изогнутые ветви гибискуса покрывали сотни красных, белых и розовых цветков. Посередине лужайки росла груша, и вся трава под ней была усыпана белыми лепестками. Чуть дальше стояли две пальмы и дерево авокадо, увешанное плодами. К саду примыкал огород. При своих скромных ботанических познаниях я все же поняла, что на грядках растут бобы, горох, редис, морковка и клубника. А дальше тянулись кусты малины. Уба я заметила издалека. Он шел по улице, поздоровался с проезжавшим велосипедистом, затем свернул на дорожку к дверям гостиницы. Чтобы шагалось быстрее, приподнял Лонги, Совсем как женщина, в длинной юбке, перебирающаяся через лужу. Увидев меня, он улыбнулся и заговорчески подмигнул. Казалось, мы знакомы много лет, а не слишком учтивый финал вчерашней встречи был моей выдумкой. «Доброе утро, Джулия!» — смею выразить уверенность, что вы вполне насладились ночным отдыхом, — произнес он. Я улыбнулась, слыша столь архаичные слова приветствия. Как красиво сегодня лучатся ваши глаза. Совсем как у отца. Не ошибусь, если полные губы и белые зубы вы тоже унаследовали от него. Простите, что повторяюсь. Причина и тому не мое простодушие, а ваша красота. Вот уж не ожидала услышать от него комплимент. Я встал, убрав в рюкзачок блокнутую ручку. Мы прошли по улице, затем свернули на тропу и спустились к реке. Растительность здесь была такой же густой и буйной, как в гостиничном саду. Вдоль тропы горделиво стояли пальмы и деревья манго. светок веток свисали небольшие желтые бананы. Теплый воздух пах жасмином и зрелыми фруктами. Солнце, проникавшее сквозь листву, было вполне щадящим, и мои голые руки и ноги не страдали. На реке несколько женщин стояли по колено воде и полоскали белье, сопровождая работу пением, и тут же на камнях сушились рубашки, штаны и лонги. Две или три прачки поздоровались с уба, вопросительно скользнув глазами по мне. Мы пересекли деревянный мостик, выбрались на набережную, а затем стали подниматься по крутому склону. Пение женщин сопровождало нас до самой вершины. Чем выше мы поднимались, тем более захватывающий вид открывался на долину и далекие горы. Пейзаж был почти идеальным, но чего-то не хватало. Вскоре я догадался, чего. На склоне росли редкие молодые сосны, а между ними виднелись пятна бурой, сожженной травы. «А когда-то здесь были густые сосновые леса», — сказал Луба, словно прочитав мою мысль. Они загораживали обзор. В 70 годы японцы, можно сказать... Исправили эту оплошность и вырубили весь лес. Мне хотелось спросить, почему местные жители не протестовали и позволили иностранной компании хозяйничать на их земле, но потом решила промолчать. Я слишком мало знала об этом месте и плохо понимала особенности здешних людей. Вдруг мои вопросы обидят Уба. Я же не ребенок, чтобы говорить все, что придет в голову. Мы прошли мимо старых, обветшавших английских особняков и грязных хижин, почти без окон. Их кривые стены были сплетены из сухой травы и листьев. Остановились мы напротив деревянного домика на сваях. Таких строений здесь было немного. Высота сваи футов в пять. Стены из темного, почти черного, тика, ржавой металлической крыши, узенькое крыльцо. Под домом, похрюкивая гуляла свинья, по двору бродили куры. Мы поднялись по лесенке на крыльцо. Уба ввел меня в большую комнату с четырьмя незастекленными окнами и мебелью времен английского колониального владычества. Громудское коричневое кресло, чьим пружинам не терпелось прорвать старую кожу, две кушетки с ободранной обивкой, кофейный столик и темный шкаф. На стене висела картина, написанная маслом и изображавшая лондонский тауэр. Чувствуйте себя как дома». Сейчас я приготовлю чай, — сказал Уба, выйдя из комнаты. Я уже собиралась присесть на кушетку, когда услышала монотонное жужжание. Под потолком кружился небольшой пчелиный рой, курсируя между открытым окном и шкафом, в котором насекомые свили гнездо размером с футбольный мяч. Я осторожно переместилась в дальний угол комнаты села и замерла. Надеюсь вы не боитесь, пчел, — спросил Уба, вернувшись с чайником и двумя чашками. «Нет, только ос», — соврала я. «Мои пчелы не жалят». «Вы хотите сказать, что они до сих пор никого не ужалили?» «А это что-то меняет?» «Интересно, а что вы делаете с медом?» «С каким?» «Ну, с тем, что собирают ваши любимицы». Уба посмотрел на меня, будто впервые услышал о том, что пчелы собирают мед. «А я к нему не притрагиваюсь, он принадлежит пчелам». Я опасливо следила за полетом полосатых жужжалок и не знала, говорит ли старик правду или шутит. «Тогда почему вы не уберете из шкафа гнездо?» все-таки спросила я. «А зачем?» Удивленно засмеялся Уба. «Пчелы не причиняют мне вреда, наоборот. Они оказали честь, выбрав мой дом. Живут со мной уже пять лет. Берманцы верят, что эти насекомые приносят удачу. Правда? Через год после того, как у меня поселились пчелы... Вернулся ваш отец, а теперь и вы. Джулия, сидите вот в моем доме. Смею ли я сомневаться в удаче? Он снова улыбнулся и разлил чай по чашкам. Так, а на чем мы вчера остановились? Ах да, на том, что Тинвин ослеп, и суки пыталась ему помочь, верно? Я кивнула. Уба продолжил рассказ.